«Как далеко до цели?» – спросил Вилар в то время, как выжившие штурмовики перегруппировывались. Кроме единственного быстрого взгляда на кровь, покрывающую металлические поверхности на месте гибели его солдата, сержант не выказал никакой реакции на ужасную участь постигшую товарища. Да и остальные штурмовики, кажется, оставались сосредоточены лишь на сходе миссии. Они оглядывали помещение вокруг на предмет любого знака дальнейшей активности некронов, Я был благодарен им за бдительность, но полное отсутствие у них эмоций начинало казаться мне бездушным и угнетающим. Около 300 метров! сказала я, с трудом заставив сознание вернуться к насущной проблеме. Виларки внула знаком показал уцелевшим собратьям по отряду выдвигаться, и и я, как всегда, пристроились за ними, хотя теперь я отчетливо осознавал, что нападение может последовать с любого направления, и будьте уверены, оглядывался по сторонам с еще большим усердием. Мне пришлось снова заставить Логаша двигаться. Но для этого, к счастью, хватило лишь легкого потягивания за руку, после чего он посеменил за нами, кажется, счастливый следовать любым моим приказам теперь, когда моя правота касательно неразумности идеи вообще находиться здесь полностью подтвердилась. Через некоторое время мои глаза уловили отблеск яркого зеленого света, льющегося из-за окружающей массы объемистых машин, и показал на него сержанту. «Туда!» — сказал я, наблюдая, как сияние пульсирует, подобно биению больного сердца, и, борясь с волной страха, внезапно затопивший меня. Портал. Зарево на мгновение усилилась, последовал треск разрываемого воздуха, который эхом и громыханием, будто предвещая тропический ливень, разнесся по той пещере размером с город, где мы находились. И он работает. Добавил я, стараясь не думать о том, в каком количестве только что прибыли подкрепления, судя по объему вытесненного воздуха, который выразился в звуке, их было слишком много. Недолго ему работать. Произнес Велар, уверенность которого в себе кажется ни фрага не уменьшилась потери третьего отряда. Движение! Снова вставил один из солдат с тем же спокойствием, что и прежде... 30 метров на 11. Мы повернулись, чтобы встретить новую угрозу. квартет штурмовиков поднял Хелганы, а Юрген медленно навел Мэлту в положение для стрельбы. Логаша бела жестокая дрожь. А мне сия защищающий схемы бормотал он. Дай недостойному передатчику воли твоей быстроты обработки данных, ускорь электроны для великого вычисления и до защити от перегорания. И тому подобную техножреческую чушь. Я кинул взгляд на штурмовиков и с изумлением увидел, что они тряслись ничуть не меньше. Император не покинь нас! С корговоркой гундосил ближайший себе под нос защити нас волей своей. Что-то тут совершенно не так подумалось мне. После всего, что они уже не поморщившись, прошли. Было сложно поверить, что этих солдат могла так страшно напугать единственная группа воинов врага, едва превосходившая нас числом. Но челюсть Велара была так конвульсивно сжата, что перекушенная сигара выпала и осталась лежать на полу. Впрочем, сержант не обратил на это ни малейшего внимания. Дула Хелгана в его руках дрожала слишком дико, чтобы он мог хоть во что-то прицелиться, а сам он бормотал одну из летаний командования, которое, очевидно, и в него была твёрда. Гораздо более, чем в меня, вбито преподавателями с холлы, судя по тому, как он держал себя в соответствии с ней до этой самой минуты. Он открыл огонь по приближающимся войнам врага, и остальные, как будто это послужило сигналом, тоже вжали спусковые крючки. Их плохо нацеленные лазерные заряды стали рваться вокруг некронов, практически ни разу не найдя цели, словно эти солдаты были не более меткими, чем орки. Что-то было в наступающих вражеских войнах, что отличало их от остальных, которых мне довелось видеть. В их движениях сквозила несвойственная обычным воинам намеренность, осознанность, от которой по моему хребту пробежала дрожь, пока я пристальнее присматривался к ним. Менее скелетообразные, чем остальные, казалось, эти некроны состояли из керамики настолько же, насколько из металла. Перекручивающиеся трубки и кабели оплетались вокруг их металлических костей, сокращаясь при движении словно живые мышцы. Тонкие, но прочные завитки отчаяния, казалось, закручивались вокруг самой моей души, пока враги приближались, неся с собой смерть и разрушение. К страху я был привычен, мог управлять им и контролировать до определенных пределов, но это был совсем другой, древний и примитивный ужас, который поднимался откуда-то из глубины моего существа и угрожал подобно болоту поглотить само моё осознание себя. Подняв лазерный пистолет, я выстрелил в идущего первым некрона и, по иронии происходящего, именно благодаря аугментическим пальцам, сделавшим мою хватку на рукояти оружия твёрдой, вопреки предательской дрожи собственного живого тела, проделал в центре его лба весьма симпатичную дыру. «Ужас! Ужас!» Логаш снова пытался сжаться в позу эмбриона, свернувшись вокруг моих коленей, а штурмовики в этот момент срывались и бежали прочь, оглашая свой путь воплями страха. «Ужас возвращается!» «Юрген, убери его от меня!» Проорал я, ибо мне не давал последовать за солдатами только висящий на мне мертвый груз бессвязно лепечущего техножреца. Сражаясь с бурным потоком диких эмоций, я чувствовал, что все моё понятие о себе самом как личности подвергается такой угрозе, какой не было с тех пор, как ведьма-жрица Слана пыталась принести мою душу в жертву своему извращенному божеству на Славкенберге почти десятилетия назад. Я понимал, что стреляю, руководствуясь чистым инстинктом, Зелёное копье гаусового шкуродера промахнулось мимо меня на пару сантиметров, проделало изрядную дыру в шкафу с абсолютно гладкими стенками, к которому я прижался спиной. Я ответил еще одним выстрелом, попав нападавшему в грудь и заставив его на мгновение пошатнуться, прежде чем он возобновил неспешное движение вперед. «За мной, сэр!» Мой помощник возник рядом и, походя, оторвал пальцы логоша от моего сапога, что должно было быть вообще-то не так уж просто, учитывая, что они были сведены спазмом ужаса и тоже усиленной аугметикой. Давление на мою душу вдруг разом исчезло, будто кто-то закрыл перед ужасом дверь. Я вздернул логоша на ноги и отступил за спину Юргена, пока тот наводил Мелту и нажимал спусковой крючок. В очередной раз мощное оружие сделало свою работу, уничтожив тех нападавших, что представляли для нас непосредственную угрозу, но теперь настоящего избавления не наступило, потому что некроны не стали телепортироваться прочь, дабы залезать раны. Группа врагов рассыпалась, чтобы устроить охоту на убегающих штурмовиков, и нам удалось достать выстрелом лишь немногих. Оглянувшись вокруг в поисках наших разбежавшихся спутников, я успел увидеть, как двое из них были убиты выстрелами из гаусовых ружей и с криком испарились на моих глазах, Вела разогнали в угол между двумя квадратными структурами размером с Химеро, причем глаза сержанта смотрели в никуда, а разум, очевидно, давно его покинул, поскольку Хелган так и болтался, забытый у него в руке, в то время как сержант только что-то неразборчиво бормотал. Он все еще звал на помощь Императора, который так и не откликнулся, когда ведущий автомат, взмахнув своим тяжелым клинком на длинной рукояти, четко отделил голову человека от тела и мгновенно покрылся густым слоем хлестнувшей крови. «Идём!» торопливо произнес я. «Нужно выбираться отсюда!» Логош, который, очевидно, начал собирать по крупицам остатки разума, медленно покачал головой. «Что произошло?» спросил он. «У меня в голове, кажется, начинал складываться ответ на этот вопрос, но времени на пространное объяснение не было, да и Эмберли в нашу последнюю встречу весьма настаивала на том, как важно хранить дар Юргена в секрете от кого бы то ни было. Так что я просто схватил техножреца за руку и заставил двигаться следом за нами». «Оставайся поблизости от Юргена!» – приказал я, и мы притаились между всё тем же металлическим шкафом без дверей, высотой этажа в три и петлей какой-то трубы, которая оказалась светящейся зелёной кишкой. Едва слышный взвизг, внезапно оборвавшийся, подтвердил, что и последнего штурмовика мы потеряли. Оглушенные собственным пульсом гулко бьющимся в ушах, мы некоторое время оставались на месте, пока отвратительные исчадья некронов производили по всем признакам методичный поиск уцелевших, кто из нас. Впрочем, к моему облегчению они испытывали легкую дезориентацию всякий раз, когда приближались к нашему убежищу и сворачивали, не доходя до нас, пары метров. Это спасение я мог приписать только тому удивительному качеству, которым обладал Юрген. И предположительно верно. Аура страха, излучаемая паре имени кронов, по крайней мере отчасти является психическим феноменом, так что логично предположить, что человек, обладающий свойствами пустого, должен отпугивать их и отражать их влияние. Но так как в других случаях нахождения человека с подобным даром в такой близости от группы пари неизвестно, люди вообще слишком редки и уязвимы, чтобы намеренно проверить эту гипотезу, она продолжает оставаться недоказанной. По прошествии некоторого времени, когда все снова казалось затихло, мы решили, что настало время двигаться. Эвакуация к этому времени должна была подходить к концу, а я намеревался оказаться на шаттле и в безопасности и чистоты сердца, прежде чем успел обострястись еще какая-нибудь беда. «Но как же портал, сэр?» Либо подствовал слух Юрген. Я только пожал плечами. Мы с ним теперь ничего не сможем поделать. Это было правдой, так как Мэлто заряды, бывшие единственным, с помощью чего мы могли иметь некоторые шансы уничтожить смертоносное сооружение, теперь превратились в пор вместе с несшими их штурмовиками. Нам придется все-таки попросту вызвать флот! заключил я. Тем хуже для галактики, конечно, но она была большой, даже армия некронов не могла нанести слишком большую рану. Я так надеялся поэтому мы стали осторожно пробираться назад к тоннелю, по которому пришли сюда, вновь как и раньше перебегая от укрытия к укрытию и замирая при малейшем признаке движения. К моему огромному облегчению мы не встретили больше никаких внушающих ужас некронских кошмаров, только издалека углядели обычных воинов. Проем, оставленный Амбулами, меня охранялся, к моему удивлению и радости, с каковыми чувствами я и окунулся снова в безопасность ледяных тоннелей, испытывая легкость духа, которая казалась почти пьянящей. Но это, конечно, была слишком большая удача, чтобы продолжаться долго, и, как все хорошее, она неизбежно закончилась.